Третье. Из крана вырвалась ржавая струя. Труба звякнула о другую трубу. Коричневый поток сменился брызгами и сяк. А потом, аллилуйя, в раковину потекла чистая вода. «Что ж», — сказала Магда Дубчик женщинам, которые стояли у раковины на стене станции очистки воды, — «вот она». «Невероятно!» — откликнулась Джейни Скоутс. — Нет, давление, гравитация. Ничего сложного, надо быть осторожными. Подключать по одному кварталу. Тише едешь, дальше будешь. Лайла подумала о древней записке от Антона, сына Магды, несомненно тупицы и бабника, но по-своему, прекрасно разбиравшегося в воде, и обняла пожилую женщину. — Ой, — сказала Магда, — да ладно, спасибо. Шум воды эхом разносился по длинному залу окружной станции, очистки воды заглушая слова. В молчании женщины по очереди подставляли руки под чистую струю.